10. Фабиан свернул на площадь Кунгсторгет у центрального вокзала Хельсинборга и заглушил двигатель в одном из мест, где знак предупреждал о времени стоянки не более 10 минут. Он выбрал одну из сим-карт с анонимной предоплаченной подпиской, которую только что приобрел. и вставил свою старую Нокию, которая могла только звонить, отправлять СМС и показывать время. После этого он нашел номер Гертруды Муландер в айфоне и позвонил ей с Нокией. Конечно, она просила его оставить ее в покое, но он хотел поговорить с ней и услышать ее голос, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. «Вы позвонили Гертруде Муландер», К сожалению, я не могу ответить на ваш звонок прямо сейчас, но вы можете оставить сообщение после звукового сигнала, и я обещаю перезвонить вам. Почему она не отвечает? Если она находится в одной комнате с мужем, тогда все понятно. Но это не так. Далеко не так. Муландер сейчас в своей лаборатории в полицейском участке. заняться сопоставлением отпечатков пальцев, волос и следов ДНК с различных мест преступления. И он, вероятно, будет занят этим до самого вечера. Её телефон, конечно, мог быть разрежён, или на нём была установлена настолько маленькая громкость, что она просто его не слышала. Или у неё просто были другие дела, не могла же она ходить вокруг телефона и ждать, пока кто-нибудь позвонит или напишет. Он разблокировал айфон и зашел на Фейсбук, где у него была страничка, хотя он никогда не радовал своих друзей обновлением статуса или новостями. Страницу он завел для того, чтобы посмотреть на других и понять, как вообще работает эта социальная сеть. И если он правильно помнил, этой весной Гертруда посылала ему запрос в друзья. Тогда он запрос не принял. Он почти никогда не добавлял кого-то в друзья. Ее запрос остался без ответа в растущем списке людей, которые по какой-то непостижимой причине хотели связаться с ним. Некоторые из них были бывшими коллегами и друзьями из Стокгольма, другие относились к периоду детства и юношества здесь, в Хельсинбурге, а некоторые были вообще ему незнакомы. Он не мог объяснить, почему. Но даже несмотря на то, что когда-то он работал или учился с кем-то из этих людей, ему казалось, что он продает свою душу и отдает ключ от своего дома, как только он одобрял запрос на добавление в друзья. Гертруда, судя по всему, также не проявляла особой активности в общении в социальных сетях, хотя время от времени выкладывала фото какого-нибудь блюда, цветов или кошек. Но именно сегодня у нее на стене, похоже, появилось много новых записей. То от одного, то от другого друга уже были размещены и продолжали появляться поздравления с фотографиями цветов, с сердечками и с бутылками шампанского. И за всех дней в году именно сегодня у нее, как оказалось, был день рождения. Так вот, почему она не ответила. Может быть, она уже была где-то в ресторане и праздновала, или побаловала себя посещением спа, или еще чем-то. Он просмотрел список поздравлений, и чем больше он их увидел, тем отчетливее становилась идея у него в голове, так что, когда он просмотрел запись Ялмара Бергсфордса «С днем рождения! Прими мои самые теплые пожелания счастья из Херби!» то решил, наконец, сделать попытку. Очевидно, Гертруда тоже была из Херби, и то, что Ялмар Бергфорс был старым другом детства, не вызывало никаких сомнений. Он снова достал Нокию и начал писать СМС. «Гертруда, привет! Ты, видимо, совсем не бываешь на Фейсбуке, так что на всякий случай я решил тебя поздравить еще и здесь. С днем рождения! Надеюсь, у тебя сегодня отличный день!» «Мы давно не виделись, а я сейчас совершенно случайно оказался на пути в Хельсинбург, где у меня назначена встреча. Так что я хотел бы пригласить имениницу на кофе сегодня ближе к вечеру». «Ты как?» «Обнимаю. Ялмар Бергфорс. Постскриптум. Пишу с незнакомого номера, так как несколько дней назад потерял мобильник вместе с симкой». В его распоряжении было 10 кнопок и ограничение в 160 символов. И это означало, что пришлось набрать целых 4 текстовых сообщения. Чтобы отправить весь текст Фабиану, потребовалось время и прежде всего немалая концентрация. Поэтому он был совершенно не готов к резкому стуку в боковое стекло и успел только поднять глаза, прежде чем дверь машины распахнулась. Привет-привет, Соня помахала ему с улыбкой. Вот мы и пришли. ох привет!» Он отправил последнее сообщение, вышел из машины и повернулся к Теодору, который был явно только что из парикмахерской. На нём была идеально выглаженная белая рубашка, синий пиджак и пара бежевых летних брюк. «Ух ты! Отлично выглядишь!» Он сделал движение, чтобы обнять сына, но Теодор отодвинулся подальше и направился к машине. «Думаю, вам пора выезжать, чтобы не опоздать». Фабиан кивнул и обнял Соню. «Увидимся». «Удачи». Она чмокнула его в губы и подошла к другой стороне машины, где Теодор пристегивался ремнем безопасности. «Эй, там! Никто обняться не хочет?» Теодор не ответил. Он смотрел прямо перед собой. «Ну ладно, тогда вернемся к этому, когда вы вернетесь домой сегодня вечером». «Чтоб ты знал, я собираюсь приготовить лазаньи. Получится вкусно, как думаешь?» Она ждала реакции, но не получила ее. «И, кстати, если хочешь какой-нибудь особенный десерт, самое время сказать об этом». «Соня...» — Фабиан привлек ее внимание, стоя с другой стороны машины. «Думаю, будет лучше, если мы поговорим обо всем этом дома». Соня кивнула и отошла так, чтобы Теодор мог закрыть дверцу машины. «Тео, вот увидишь, все пройдет хорошо». Фабиан пристегнул ремень безопасности и включил зажигание. «И ты можешь быть абсолютно спокоен. Я все время буду рядом с тобой». Теодор помолчал. Фабиан включил поворотник, переключил скорость и увидел в зеркале заднего вида, как Соня вытирает слезы. Он выехал с Кунгсторгет и продолжил движение на юг, Паерн с век